Заветное желание. Не знаю, как вы, но я теперь верю в силу куриного бога. Как только мы вернулись в замок горного царя, то увидели. Среди благоухающих роз стоял серебристый вертолет. А из него выбежали горный царь и его жена. Они бросились к сыну Сене, а он к ним. Я уверен, Сеня попросил у своего куриного бога, чтобы его родители побыстрее вернулись из мадагаскарского каменного леса. Натька Коркина написала блестящую работу о камнях дачной местности. Натьку хвалили в школе, а потом отправили ее работу на районную Олимпиаду. Видимо, на тот момент это была заветная мечта Коркиной. Вуивор по выходным дням больше не летает над каменной страной как специальное транспортное средство, а водит экскурсии, показывая народу разные клады. На его шее болтается настоящее каменное колесо. Гигантский куриный бог. Пожиратель снов Баку стал толстым, круглым, как шар. Видимо, он пожелал себе есть как можно больше плохих снов. Бабушка пожелала, чтобы мои родители открыли новый минерал. И они его открыли. Я держал его в руке. Светло-серый камушек с золотыми искрами внутри. Папа и мама назвали его Аназин. Анатолий плюс Зинаида. Это имена моих родителей. Сильная жаба поселилась в стране 39310, в самой высокой пещере. Из нее отчетливо видны закаты и рассветы. По вечерам сильная жаба играет на гитаре, сидя на высоком камне около своего жилища, свесив ноги в черную пропасть. Охранник камневет ушел на пенсию и выращивает розы в саду горного царя. Хозяин гостиницы Вивианит записался на курсы по плетению корзин под водой. Когда его спрашивают, зачем ему в горной стране такие знания, хозяин Вивианита отвечает, что эти курсы были его мечтой с детства. А я попросил у куриного бога более частые свидания с бабушкой Петрой. Мне так понравилось с ней общаться, разгадывать ее камни, что, может быть, я все же поступлю в свое время на геологический факультет, чтобы сделать бабушке подарок. На этом моя история завершается.